Глава третья. Крещение Ефросинии Красная площадь. Кремль. Тронный зал в Кремле также радовал глаз мраморной отделкой, но на этот раз уже зеленого цвета с белыми прожилочками. Сам двойной трон, успевший стать притчей в языцах, со стороны смотрелся неважно. Несмотря на свою представительность, три столбика с сорвами на шарах-державах Красивая дуга над спинкой, прекрасная рабо работа граверов и ювелиров, он казался маленьким и тесным, в первую очередь, конечно, потому, что был сделан для царей мальчиков. Петру в момент коронации исполнилось 10 лет. Ивану 16. Почти все узкое отполированное сиденье в одиночку занимал Август. Цезарь приткнулся в уголке, пытаясь сохранить равновесие. Он держался за витой стержень сбоку, как пассажир в автобусе. Толпа придворных и министров, сидя на завоченных стульях, изображала робкую покорность. Сквозь шелест бархатных кафтанов изредка слышались покашливания в кулак. Офицеры лейб-гвардии с орленой зоркостью следили за спокойствием в зале, фиксируя все движения гостей. «Да!» С явным разочарованием протянул август, почесав лысину под короной. «Целый год мы ждали, что экономика исправится сама собой, но она от чего то не исправилась. Вчера захожу в казну, а там максимум на ящик пива осталось. Надо что-нибудь придумать, господа. Есть свежие идеи». Зал пришибло скучным молчанием, даже сидящий рядом Цезарь как-то скукожился, став еще меньше, но не потеряв этим в интеллигентности. хм -м -м", насупился царь, обращая взор к министру финансов. «Я вас, дорогой мой, на должность держу. Экономические проблемы заставляют народ сомневаться в целесообразности монархии, а это минус вашему ведомству». Постминистра финансов издавна занимал каммергер Генрих Граф, по происхождению тоже из дрезденских баронов, как и сам государь императора. Рыжий, вертлявый, в золотых очках на носу, Граф, по мнению большинства придворных, являлся собой редкое средоточие воровства и компетенции. Ваше Величество! Он вскочил со стула, наполнил в зал саксонским акцентом. Альтернативы здесь быть не может. Надо повысить налоги в два раза, отменить все льготы, удвоить цены на бензин и электричество. Кроме того, зарплаты тоже хорошо бы срезать наполовину. А еще есть одна мысль. «Спасибо», – кисло сказал царь. Реальное дельное предложение по выходу из кризиса. Только вот население в отместку возьмет, да и передохнет. А у нас лишь тогда страна называется империей, когда есть кем управлять. Останется сто тысяч народу, придется в княжество переименоваться по типу Лихтенштейна. С этих, к сожалению, в данный момент не выжмешь. Не смутившись, граф сел на место, поблескивая очками. Возникшую паузу заполнил флигель адъютант императора, министра обороны Виталий Сердцов. Собственно, ни в каких войсках Сердцов никогда не служил, он зарабатывал себе на жизнь, содержа курсы вязания для прекрасных дам, в переулке поблизости от Кремля. Министром же Сердцов сделался вследствие курьезного случая, причем весьма неожиданного для себя – Однажды царь-батюшка без предупреждения проехал на маневры в Смоленске, и там случился конфуз. На его глазах, не успев выехать в поле, развалился десяток танков. Месяцем раньше их экипажи сменяли детали на водку. Придя в бешенство, император пообещал, что назначит министром обороны хоть дворника, но только не военного. Так оно и случилось. Трое генерал фельмаршалов пустили себе пули в лоб, в знак протеста. Но на это, кроме уборщиц их кабинетов, никто не обратил внимания. Генералов в империи изначально было больше, чем комаров, пуль и лбов тоже хватало. Одернув на себе полы мундира, сердцов цивата щелкнул каблуками. «Я так мыслю». «Царь-батюшка» — рявкнул он сочным басом. «Для поправки экономики нам надо поскорее врага атаковать. Армия уж застоялась, кони боевые упорыш грызут. Победим сопредельное государство, и пущая они нам денег платят. Всякие репарации, контрибуции. Землицы от них себе отрежем, и армия контракты получит. Оборонные заводы финансов огребут». Давайте брать пример североамериканцев. Как те мед бесхозные присмотрят в стране послабее, так сразу война -с. Последний раз они Бруней одолели. Не напасть ли нам на Балтику, Ваше Величество? Они ж совсем обнаглели каянные, а рыбы у них много, и порты такие полезные. Ряды притворных сотряс восторженный гул. «Вы все сегодня сговорились, что ли?» – недовольно ответил царь. «Сейчас от любой войны одни только расходы. Полтора года назад наши бронетанковые гусары сокрушили армию Кесаря Грузии в Великой Трехминутной войне и отобрали два маленьких графства. Так и что...» Кучу денег грохнули. Эти графства, дьявол их раздери, сразу взмолились о кредите на восстановление строительства домов, мою рекламную кампанию, а также выпуск собственной марки пива. Возвращать 5 миллиардов евро, в ввиду бедности, обещают колодезной водой и сыром сулугуни. Мать моя, будто у нас самих этого сыра мало. А если б и не было, так за 100 лет же столько не съесть... «Нет уж, спасибо. Победим еще кого-нибудь. Бюджет треснет к чертовой матери. Балтика, говоришь? Там кризис круче нашего. Ты представляешь, сколько туда надо закачивать денег, когда мы их завоюем?» Сердцов омолк, он сделал вид, что набирает по телефону смс-ку. Царь насупился, и придворных пробило страхом, испытывать монаршей гнев не хотелось никому. В центре зала, ближе к лепным изображениям двухглавых орлов, загремели стулья. Лейб-гвардицы в черных пиджаках резко повернули головы, не сговариваясь. Пробившись к золотому трону, монархист Леонтий Михайлов рухнул на колени, воздев над собой руки. «Как хорошо, что ТВ еще не включила камеры», — резюмировал царь. «Ты, братец, везде без мыла влезешь. Есть что сказать по экономике? Предлагай». «Батюшка, котик пресветлый», — рвел Михайлов, закатив глаза. «Ляпичка со скипетером. Ох, какова твоя мантия, сваденька, да лик пригожий. Где?» «Где тут республиканцы, вороги окаянные? Всех порву за тебя, не сомневайся!» «Однако ликует, аж пена на губах выступила», — отметил император. «Вот что бабло животворящее делает. Законы природы, если есть деньги и власть, как же тебя вокруг все любить-то начинают? И ведь с такой искренностью!» «Братец», — устало бухнул царь, — «ценю тебя». Но это все я уже слышал тысячу раз. Ты лучше скажи по существу, а то долларов взять неоткуда. В порции черной икры на приемах в Кремле из экономии в два раза меньше продаем. «Рецепт мой, царь-батюшка, так же прост, как и все рабы твои, тебе недостойные», — цветисто начал Михайлов. «Не вели меня пса казнить, вели слово молвить. Я скажу, кормилец и благодетель, надо тебе жениться». Превратись Михайлов в розового дракона с крыльями стрекозы, этот факт произвел бы на тронный зал куда меньшее впечатление. Придворные отшатнулись от монархиста подальше. левик охрана окружила Леонтия плотным кольцом. Август щелкнул пальцами. Худое лицо озарилось мыслью. Цезарь балансировал на краешке трона, смотрел на него с испугом. «Вот он, голос народа!» В благостной задумчивости заметил царь. Действительно, господа, потрясающий выход из финансовой ямы. Странно, что я сам раньше не додумался. Царская свадьба это великолепное шоу. Под такое дело куча компаний постарается дать рекламу. Установим бешеные расценки за прямую трансляцию, слупим с телевидения, туристов, понаедет, сувениров продадим. Ух, хвалю, братец, ты молодец. Михайлов на животе подполз к трону. Император милостливо потрепал его по затылку, словно хозяин любимую собачку. Леонтий впал в транс благоговения, не реагируя на раздражители. Гласный государственной думы Викентий Кусовов завистливо вздохнул. Он, как функционер партии «Царь-батюшка», мог рассчитывать максимум на бейсболку с автографом. Но что же делать с государыней? Пискнул из зала журналист, только вчера включенный в придворный пул. Матушку, пресветлую куда девать. На белые лица придворных легла печать ужаса. Лейп-гвардейцы, окружив паренька в очках, стали крутить ему руки. Дало империю! жалобно кричал тот. Да здравствует республика! Цезарь поднялся с трона, вытянувшись в струну. «Оставьте его!» – провозгласил он, обращаясь к офицерам лейб-гвардии. «Пусть остается и слушает, ведь у нас в империи демократия, а не абы что!» По взмаху двани Августа защелкали фотоаппараты, с жужжанием повернулись камеры. Лейбгвардицы дождались, пока съемка закончится, и вышвырнули вольнодумца вон. Цезарь сел обратно на краешек сиденья. «Ты кто?» С удивлением воззрился на него Август. «А, вспомнил, все правильно сказал. У нас демократия, и каждый имеет право думать, что хочет. Лишь бы рот свой поганый не открывал, где не надо. Государыне, мы с уважением относимся к этому мифическому образу. Но для царской свадьбы нужно нечто совсем другое. Я надеюсь, скоро ТВ выпустит на экраны документальный фильм, где объяснит». Иван Грозный был женат восемь раз, Пётр Первый – два, а Екатерина завела сорок любовников. Продюсер главного канала Леопольд фон Браун, чьи щеки покрывала мучнистая бледность, слабо кивнул. По левую и правую руку от него стояли муравьёв с Антиповым, чётко контроливая каждый поступок барона. «Вундербар», – милостливо сказал царь, – «что ж». Тогда остается правильно подобрать невестушку с родословной красотой и знатностью рода. Увидев смену царского настроения, придворные осмелели. Ваше Величество, с величайшей осторожностью, разливая в голосе мед, пропел министр двора Шкуру. Не обратите ли снова ваше благосклонное внимание на ту красавицу спортсменкус? А что, из рода среднеазиатских эмиров? «Волоко, тело чудесное, сам в плейбое видал, сексуально, предкорректно, выгодно, заодно завяжем контакт с мусульманами». «Не пойдет», вздохнул император. «Во-первых, я уже Прести сказал, что с ней ничего не было, а теперь получается будто наврал». «Во-вторых, тут же и Татарстан, и Кавказ, и Башкирия впадут». Возмущение. А чего на наших-то не женишься? Неужели такие плохие? Начнут девок пачками в плейбой пихать, чтобы я в их красоте убедился. Нет, дорогой граф, тут требуется нечто нейтральное по национальности, но в то же время весьма крутое. Тронный зал погрузился в раздумьи. Шелестом пронеслись вздохи. Государь, как вы смотрите на Пугачеву? Спросил министр культуры Суславский, худенький и сутулый господин с княжеским значком в петлице. «По-моему, достойная кандидатура, не из дворян, скорее из Кавказов, отличный голос, всеимперская известность. Записные враги и те признают ее крутизну, скрежища зубами, в сущности, дородна и хороша собой». «Оно и ничего», – почесал лоб Цезы, – «но я для нее, откровенно говоря, староват. бы мне сравнялось лет двенадцать – другое дело. И к тому же я знаю Стеллу и Ирбисовну, у нее муж. Это должность, надо обязательно плясать в песне года, записать клипы с ее участием. Я ночами плохо сплю, потому филинг блю». «Я не желаю в интервью отвечать на вопросы, правда ли, что вы женились на Бугачёвой для раскрутки, а их зададут, через год народу скажет. Царя на большую восьмерку позвали, потому что Бугачёва позвонила, а наш бой-баба муженька своего везде продвигает». Снова повесила тишина, министры ждали новых идей. «А как насчет Анны Рабинович?» воспрял духом министр культуры. По-моему, она что-то поет и в кино снималась. Правда, никто не помнит этот фильм. Зато Бюст, Ваше Величество, у нее шикарный, Эдек при ходьбе колышится. Кока-Кола снимает с себя последнюю рубашку, если во время венчания позволим разместить логотип на левой груди невесты. А золотимся мы с этой свадьбы, бы государь. Ведь помимо бюста у невесты наличествуют и другие места, куда можно ставить рекламу. Например,. Позвольте сказать, достаточно, протестующий поднял руку император. Девушка красивая, но, как сказать, у нее такой взгляд странный, словно у курицы. Кажется, брось ей горсть, пшена, так клевать начнет. Женщина обязана вести себя в стиле «дети, кухня, церковь», но не до такой же степени попадет на пресс-конференцию. Ее в полит... о политике спросят, а она протестный лифчик загнет. Из первых рядов рвалось покашливание. Звуки издавал градоначальник столицы, фельдмаршал Густяков, свой толстяк, чья внешность послужила прообразом человека-пингвина во второй части «Бэтмена». «Ваше Величество», — промычал он, — «в наши кризисные времена я, как воистину русский и православный, желаю возложить свою душу на алтарь Отечества. Только прикажите, я...» «Разведусь со своей дорожайшей супругой, купчихой Кадушкиной, и пущай она выйдет замуж за вас, государь». Примерно половина присутствующих, вспомнив о своих женах, серьезно пожалели, что вовремя не выступили с аналогичным предложением. «Вердамт нохмаль», — отчеканил Август со скровенной злостью. Бабло свое, фельдмаршал, ты с не сживаешь на лотарочечество возложить. Твоя жена и без того миллиардер, так тебе теперь охота, чтобы ей Бил Гейст в жаркий день пиво приносил? Сейчас она штампует пластмассовые кадушки, и всех купцов, околоточные сию рухлядь, обязали купить, вне зависимости, квасят они капусту или нет. У людей компьютерные лавки, а им велят кадушками затариться. Женись на ней, весь бизнес в империи, той и кадушка и накроется. А я в декларации доходов пиши, мол, бедный я, раз Всего-то один гараж у меня, где прока стоит ржавый выпуск 1964 года. Нет уж, спасибо, сам со своей сдобной девицей живи. Выси награда начальника стала пунцовой. Зажав в жирных пальцах орден Андрея Первозванного, Кустяков упал на стул. эполеты на плечах сникли. Через плечо императора перегнулся пресс Сандов. «Царь-батюшка», — шептом вопросил он, — рискну бы полюбопытствовать, какое у вас отношение к гротескному эпатажу. «Для чего все эти старые матроны и бюстастые девицы?» «Можно сыграть экономную свадебку в Стокгольме». «Не понял», — выгнул брови Август. «При чем здесь Стокгольм?» «Ах!» — сладко протянул Сандов. «Там же регистрируются однополые браки». «Вот в дворянской тусовке все полнятся слухами, что Земфира вышла замуж за Ренату Литвинову». Обе дамочки с колечками на пальцах из турпоездки явились. Давайте устроим аналогичный мэрридж, разумеется, формальный, а после легко и расторгнуть брак. Зато пресса взорвется, представьте себе заголовки. Он обвел пространство рукой. Сенсация. Император женился на Мундшентке. Сенникове. Или скандал. Венчание царя с дуэтом «Пять шоу Элтон Джон требует их развода. Не кока, так пепси удавится за контракт. Лет на пять про кризис забудем. Плюс третий вариант – жениться на республиканке. Запад умолкнет, хотя не знаю, станет ли ему комфорта от понятия факта. Кремль трахает оппозицию не в переносном смысле, а физически. Август ответил не сразу, после того, как разгладились морщины на лбу. «Скандал хорош, спору нет», — ответил он, глядя почему-то на Цезаря, — «и денег можно заработать больше обычного, но я не уверен, что подобная свадьба не кончится революцией». Послушай мнение людей на улице. Они и без того уверены. У власти находятся геи, или, как называют их местная публика, пидоры. По-моему, не стоит предоставлять им подтверждение этой гипотезы. Особенность российского народа в том, что он состоит из злых гетеросексуалов. Оппозиция – неплохая идея, однако я не готов еженочно выслушивать от жены в постели байки про кровавую жандармерию. Совещание зашло в тупик. Шеф отдельного корпуса жандармов-антипов, напряженно размышлявший о чем-то, не замедлил воспользоваться ситуацией. Сжав, плечо фон Брауна, он показал ему блокнот с красным расчерком автографа. Барон спинным мозгом понял, что от него хотят. «Кайзер Фатер, проскулил Леопольд умирающим голосом. «Ноги подгибались, колени дрожали. У меня есть Айна Мыслишко. Самая идеальная невеста для кайзера фон Русланд – это очень популярная особа». сексуальная, известная на весь мир, с прибабахом, но трагической судьбой, знающая материнство и горечь обид, нечуждая чуждая симпатичная, пускай и не без помощи фотошопа, ее имя Бридни Спирс. Император изменился в лице, им завладело короткое смятение. Цезарь сполз с трона на пол, сам того не зная, царь нечаянно сдвинулся правителя. Хм -хм -хм. Ну что ж, в голосе Августа послышались игривые нотки. А почему, собственно, нет? Девчонка хоть куда, и внешность милая, и персик имеется для современных вкусов, и перед журналюгами устоит. Решено, обвенчаемся в Успенском соборе. Если свадебный проект провалится, самодержавие содержит одну важную фишку. Любую царицу можно отправить в монастырь хоть на завтра после свадьбы. Крестить ее надобно. Битта, господин Сандов, позвоните обер-прокурору Синода. Как нам переиначить Бридни на православное имя? Есть пример немецких принцесс: София Фредерика ангаль цербацкая после купели стала Екатериной Алексеевной. Алиса Гессе Дармаджская превратилась в Александру Федоровну. «Крестным отцом назначаю цезаря, а моя новая жена будет зваться...» «Эммм...» -э -э «Ефросинья Дмитриевна». «Голубчик!» Царь повернул голову к министру двора. «Закладывайте, хаммер, мы едем свататься. Придворные в едином порыве поднялись со стульев, троекратно прекращав гиб-гиб-ура. С потолка автосистема струйно брызнула экстрактом жасмина, как и положено при каждом удачном решении императора. Воздух наполнил сильный, окружающий голову аромат. Виктор Антипов, рассматривая толпу сановников в мундирах с золотым шутьем и андреевскими лентами, цепским, цепким взглядом выхватил нужную ему фигуру. «Ты должен быть готов», – прошептал жандарм в ухо помертвевшего фон Брауна. «Возможно, сегодня мы его возьмем. Позаботься, чтобы об этом аресте не было утечки на ТВ. Примерно сутки император не должен знать, что он исчез». «Выкручивайся как угодно, иначе слово дворянина. Через неделю поедешь в Нарьян-Мар. Местное телевидение с нуля налаживать». Фон Браун, не сводя очей с румяного голубоглазого чиновника, в десяти метрах от них механически кивнул. На полу, обливаясь слезами, нюхал Жасмин Леонтий. На половице у трона Цезарь прокидывал план крещения».